Глава двадцать шестая «Ты оставишь меня здесь?» Потухшим голосом спросила Алита, опустив взгляд в пол. Она нервно потирала пальцы, ожидая ответа. «Я ненадолго. Обернусь за один день». Кристофер вытащил из походного мешка все свои вещи, чтобы сложить туда фолиант, письмо и кулон. Доспехи и оружие что остались после поверженного вампира. Повезут остальные гвардейцы. К вечеру уже буду здесь. Хочешь, привезу тебе чего-нибудь? Нет. Принцесса мотнула головой. Не надо. гвардеец глянул в смутившееся лицо любимой и решил, что обязательно привезёт что-нибудь. Например, одеяло или сладость. А лучше и то, и другое. «Я должен отвезти фолиант письмо и доспехи Арису, заодно отчитаться во всём случившемся». Мягко проговорил он, укладывая вещи. «Новости порадуют короля». «Да, просто я переживаю, и я не хочу отпускать тебя». Драконица нервно облизала губы. «Всё закончилось, и я не хочу разлучаться с тобой». «Когда мне столько раз повезло, у меня такое чувство, что должно произойти что-то ужасное, что ты не вернёшься. Давай полетим в громовой замок потом, вместе». «Это не будет служить нашей общей цели», — по-доброму усмехнулся Кристофер. «Благодаря обнаруженному письму мы теперь знаем, что в тех свитках, которые нашли в громовом замке, может быть рецепт яда» так как их составлял сам Лерцало. Рецепт может быть и в книге, но изучать её из любопытства — пустая трата времени. Когда книга попадёт к королю, он сможет призвать из столицы любого профессора, потребовать из оранжереи любое растение. Лучшие алхимики королевства сварят это зелье. Поэтому эта книга особенно ценна. Я не могу отдать её кому попало, как простую посылку. Ты прав. Вздохнула Алита и, понора, свесив голову, хмыкнула. «Чувствую себя глупо. У меня столько работы, а я веду себя как ребёнок». «Порой мы все ведём себя как дети. Особенно, когда устали или пережили потрясение. Иди спать после отбоя. Это поможет тебе сохранять холодную голову», — кивнул гвардеец. «Ты нужна здесь. Нужна раненым». «Особенно тем, кто в храме. Ради них ты должна оставаться сильной». Принцесса грустно улыбнулась. «Иди сюда». Он протянул ей руку, чтобы помочь встать. Алита поднялась, и он тут же заключил её в объятия. « «Не волнуйся обо мне. Я полечу прямо в замок на большой высоте. Никаких остановок в химской крепости делать не собираюсь» если только не настигнет в вьюга. Вдобавок, буду не один, а с гвардейцами. Ладно. Тонкие руки обвили его шею, а губы прижались к щеке. Ну, и чтобы ты не подумала ничего лишнего, я признаюсь, конечно, мне боязно оставлять тебя здесь одну. Будь бдительна. Кевин будет сопровождать тебя везде. Да и Герберт не откажется. Крис, он же ранен. Ему надо отдыхать. Надо, согласился он. Но это не помешает ему составить тебе компанию. Я просто не хочу, чтобы ты оставалась с кем-нибудь посторонним одна. Не забывай, мы не знаем, как далеко мог зайти заговор против королевской семьи. И тебя в частности. Расследование ещё не окончено. Алита издала нервный смешок. Да, я не подумала об этом. «Теперь знаешь». Кристофер улыбнулся, а затем нежно поцеловал её. На обратном пути Кристофер не узнал северные горы. Ландшафт кардинально изменился. Трещины и разломы избороздили старые скалы. Два маяка, что драконы использовали в качестве ориентира, ушли под землю. А новые ещё не организовали. Благо, день выдался солнечным. И видимость была отличная. Отряд всего лишь два раза совершил посадку, чтобы свериться с картами и компасом. К обеду гвардейцы уже подлетали к громовому замку. С высоты Кристофер внимательно окинул взглядом Лантаун. В этот район землетрясение не дошло. Лишь в северной части ущелья виднелся сошедший оползень. Провинциальный городок жил своей жизнью. Дымили трубы, повозки медленно катались по улицам. Бешеные часы на ратуши били полдень. Умиротворённый вид унял беспокойство, которое не покидало начальника гвардии с момента отлёта. Члены отряда по очереди приземлялись на площадку перед громовым замком. Здесь было заметно теплее, чем в горах. Большое количество грязи на каменистой дороге Говорила о том, что всю ночь шёл дождь, а ещё как будто здесь что-то или кого-то волокли. Кристофер осмотрелся и глянул на ворота, однако никаких признаков вторжения не было. По мере приближения он заметил, что помимо чёрных мундиров королевских гвардейцев на крепостной стене виднеется синяя форма западной гвардии. Что они тут делают? Во дворе тоже сновали синие драконы. Только Кристофер решил обратиться к одному из гвардейцев, чтобы узнать, где король, как тот обнаружил себя сам. «Почему у девочек до сих пор нет качелей?» — прозвучал возмущённый голос Ариса. Гвардеец пошёл на звук и, завернув за башню, обнаружил венциносного друга в окружении семьи. Рядом с ним стояла Вики держа за руку Оливию. Чуть дальше переминалась с ноги на ногу Розалия, вокруг которой носила селона «Все девочки любят качели. Правда, дорогая?» Кристофер не расслышал тихого ответа королевы, но, судя по выражению лица, супруга согласилась. Оливия как-то испуганно и взволнованно смотрела на Ариса. «Ну вот!» Король махнул рукой ближайшему гвардейцу. У детей должно быть место, где они могли бы поиграть на свежем воздухе. Нужны качели и небольшая площадка для игры в мяч. «Слушаюсь, Ваше Величество! Я распоряжусь!» Кристофер подошёл к ним и поприветствовал. Король напрягся и внимательно оглядел начальника гвардии. «Я вижу, ты с вещами и без сестры», — процедил Арис. «Всё прошло удачно». Поспешно ответил гвардеец, наблюдая, как расслабляется лицо короля. «Алита осталась в храме. Есть раненые. А это не личные вещи, это... трофеи». «А когда вернётся мадам?» — неожиданно спросила Оливия. «Я думаю, что на неделе». Улыбнулся Кристофер девочке. «Хм, дорогая, к сожалению...» Сегодня я не составлю тебе компанию на прогулке. Быть может, вечером. Насладись за нас обоих. Обратился Арес к супруге, а затем хлопнул друга по плечу, увлекая за собой. Что ж, пойдём, обсудим всё. Что здесь делает Западная гвардия? Что произошло? Спросил гвардеец. Когда они повернули за угол к главному входу в замок? «Не торопись. Сначала дойдём до кабинета, а там сначала ты мне всё расскажешь». Как только дверь королевского кабинета плотно закрылась, гвардейц описал все произошедшие события, снял походный мешок с плеча и достал фолиант, а вместе с ним письмо и кулон. Сообщил, что доспехи упыря пока приказано отнести в хранилище под замком. После достал из-за пазухи отчёт Титуса. Король сразу же отложил его, видимо, решив, что выделит ему внимание чуть позже. Я не решился доверить эти трофеи кому-либо, поэтому прибыл сам, потому что в этой книге может содержаться рецепт лирцальского яда, а может, даже лечение от него. Он присел настоящий рядом со столом стул, так как ощутил небывалую усталость. После пересказа, Кристофер ощущал опустошённость внутри. Первым делом Арис взял письмо, прочитал и ничего не ответил. Затем покрутил в руках кулон, а только потом подтянул к себе книгу. «Невероятно! Подлинная история о Рубии. Он открыл первые страницы. Эта часть посвящена тому времени, когда ещё не появилась драконья раса. А дальше? Вот дата появления Люсиора и Мелестины. Король листал фолиант и удивлённо отмечал некоторые моменты истории. Он выглядел растерянным и заинтригованным одновременно. Ему было тяжело оторваться от чтения. «Книгу нужно внимательно изучить». Арис захлопнул том и откинулся на спинку. «Кто бы мог подумать? Вот-то кулинар да братец». Да кивнул гвардеец. «Ну а теперь твоя очередь». «Клаудия предала нас». Отстранённо проговорил собеседник, сложив руки на столе. Его тон звучал обыденно, но Кристофер сразу понял, что это напускное. «Клаудия?» — удивился он. «Никогда бы не подумал, что она может пойти на такое. Ну, сам знаешь». «Интриги, сплетни, конечно, по её части, но чтобы так?» «Почему?» «Из-за тебя». «Неужели это...» «Так утверждает сама Клаудия», — развёл руками король. «Говорит, что ты должен был выбрать её. Поэтому она всячески уделяла тебе внимание после того, как ты расторг помолвку». Клаудия и до этого пыталась влезть в наши отношения, — проворчал Крис, устало свесив голову. Он припомнил все эти бесконечные улыбки и заигрывания на протяжении последних лет. Вспомнил блеск в зелёных глазах принцессы, который теперь казался ему фанатичным. Подумал он и об Алите. «Она что? Получается, хотела причинить Алите зло из-за меня? Клаудия призналась в этом». Выдохнул Арис. Она подговорила Рихарда вновь проявить интерес к Олите на балу. Она первая списалась с ним после того, как того отправили в химскую крепость. А потом она писала ему ещё и ещё. А он шантажировал её уже написанным, чтобы заставить написать больше. Так она стала не просто агентом, а ещё и диверсантом Империи. Гвардеец сжал руки в кулаки и резко выпрямился. Его охватила злость, негодование и чувство вины. «Клаудия должна была выкрасть рунические ключи от громового замка», — продолжил король, — «и отдать их имперцам. Не знаю, что побудило её не делать этого. Быть может, поняла, что не сможет украсть их. Может, одумалась. Не знаю». При мне тут было театральное выступление. Он поднялся с места и принялся расхаживать по комнате. Важно, что в Анвейском ущелье возле тайного входа в громовой замок собралось несколько вражеских отрядов. Я сейчас говорю не о нежите, а об отрядах золотого полумесяца. Элита. Но поскольку утром я узнал о готовящемся нападении от Клаудии, то начал готовиться сам. Я отдал ей старые ключи и велел передать, как полагалось. У неё в записке была инструкция. Король усмехнулся. Я дал распоряжение и стянул резервы. К ущелью подошли отряды Королевской и Западной гвардии. Врагу некуда было деваться. В их руках оказались неправильные ключи. Мы окружили их, предложили сдаться, но они не захотели. Что ж, дрались им перца отважно, но не особо долго. Нас было больше, и мы атаковали со всех сторон. В итоге часть убита, часть ранена, и сейчас в плену сидят в подвалах. При этом Арис указал на пол. Там был даже мастер Рамон. Кристофер вытянул губы, как бы присвистывая, показывая свой восторг и удивление. Да, тот самый Рамон, который был послом империи и посещал каждое наше торжество от лица Мариэтты. Он мне всегда не нравился. Скользкий тип. Но теперь, когда мы поймали его на запрещенной деятельности, которую нельзя назвать дипломатической, в окружении военных ему не отвертеться. Их всех допрашивают. Уже выяснилось много интересных фактов. Например, имя горничной, которая передавала сообщения империи о всех наших передвижениях. Одного гвардейца, который позарился на чужое золото и тоже не чурался докладывать о состоянии дел во дворце. И ты был прав насчет разнорабочих. Перед попыткой окончательно решить вопрос с моей династией, почти каждый второй был завербован империей. Когда мы закончим с допросами пленных, Нам понадобится прорубить второй подземный этаж в скале, чтобы разместить всех, кто нас предал. Печально, что там не будет Рихарда. Да, жаль, что Ленард его утащил. Остановившись, король уставился в окно. Но этот белобрысый «друг» ещё объявится. Его хозяин заперт в сфере над королевским дворцом, и вряд ли он жаждет его возвращения. Что будешь делать с Клаудией и всем остальным? С Клаудией ещё не решил. Ариа сделал ударение на имени драконицы, и тут Кристофер уловил, что друг больше не называл принцессу сестрой. С остальным? Что покажет расследование? Но так, если разобраться. Империя объявила нам войну, но... Крис, я не хочу воевать ещё с ними. Только закончилась гражданская война. Напали вампиры. Земли будут обескровлены. Я не могу сейчас воевать с Империей. «Кстати, о вампирах. Я не слышал об их нападениях на территории Империи», — заметил Кристофер. «Они все в сговоре», — махнул рукой король. «Рихард — троюродный племянник мариетты Наверняка она знала о покушении в день похорон матери». Знала и об убийстве леди Лорены. Знала и о наступлении вампиров. Да что там, о демоне тоже знала. Она знает обо всём, потому что в моей собственной семье есть предатели. Ладно, пока всё складывается не так уж плохо. Гвардеец попытался поднять настроение другу, а заодно и себе. У тебя имеется переписка Клаудии с Рихардом, показания пленных. А ещё победа над древним вампиром в Северных горах. Победа над демоном. Храм Меллистины наш. И...» Поднял он палец в воздух. «У Арувийского королевства есть единственный в мире взрослый ледяной дракон. Видел бы ты его в бою». «Хм, ты прав». Арис вернулся на место. «А ещё у нас книга с историей. И да, я совсем забыл обрадоваться». Моя любимая сестрёнка совсем справилась. Давай, тебе нужно поспешить и возвратиться к ней. Улыбнувшись, Кристофер поднялся с места. Только возьму несколько вещей. На пути к спальне, в которой Кристофер хотел взять толстое шерстяное одеяло, ему встретилась Эмилия. Он знал, что должен сообщить о ранении Джорджа. Но, посмотрев грустные золотистые глаза девушки, Растерялся. «Как её высочество!» Драконица не спрашивала сразу о супруге. «Всё хорошо. Осталось лечить раненых в храме». «В храме? О, ты же хотела изучать фольклор северных племён. Когда Алита вернётся, ты узнаешь много нового». «Звучит очень интересно. Я бы вкратце рассказал тебе, но спешу вернуться в Северные горы». «Конечно, конечно!» — запричитала Эмилия, не решаясь задать самый главный вопрос. А потому Кристофер начал сам. Джордж ранен. Серьёзно и тяжело. Его ранили лерцальским копьём. «Нет!» От ужаса её глаза расширились и заблестели, а нижняя губа задрожала. Но гвардеец посмотрел ей в глаза пытаясь передать всю свою уверенность в следующих словах. «Он сейчас находится в храме Мелестины. Это место обладает чудодейственной силой и поддерживает его жизнь. Он не умрёт». «Джордж вылечится?» — шепнула она, как заворожённая. «Пока не могу сказать. Нужно время. Может, храм излечит его. Может, мы найдём лекарство от яда». Но ведь его не существует. Не беспокойся. Джордж жив. А мы постараемся сделать всё, чтобы вылечить его и остальных. Да, да. Эмилия задрожала, а её глаза заблестели от подступивших слёз. Напиши ему письмо. Я передам. О, это хорошая идея. Да. Сможешь управиться за полчаса? Мне нужно кое-что взять в спальне, а потом я пойду на кухню. Пообедаю и отправлюсь обратно в путь. Ясно. Я быстро. Кивнула драконица и заторопилась к себе в покое. Возле самой двери спальни Кристофера перехватила Веринея вместе с Ясминой. Умеет собирать сведения не хуже имперцев. Мысленно усмехнулся придуманной шутки кристофера «Как там, Алита?» — поинтересовалась принцесса. «С ней всё хорошо», — улыбнулся он. «А та тварь, которая напала в королевском саду?» — спросила синяя драконица. Убита. «Ох, это так замечательно! Значит, она больше не будет преследовать ледяных драконов?» Сорвалось с языка Ясмины. «Что?» — удивилась Верения. «Это долгая история, Ваше Высочество. Я думаю, Ясмина посвятит вас в подробности». Кивнул Кристофер. Ему хотелось поскорее закончить разговор. «Да, сегодня ты не отвертишься и расскажешь мне всё». Беринея одарила компаньонку испытующим взглядом. «Вы хотите знать что-то ещё, Ваше Высочество? Простите, я очень спешу. Мне надо возвращаться обратно в Северные горы». «Я только хотела узнать о Болите». Она уже собиралась пойти, как вдруг что-то невнятное произнесла Ясмина. «Что вы сказали?» — нахмурился Кристофер. «О, она хочет узнать, как там Герберт», — ответила за синюю драконицу Веринея. «Герберт?» Гвардеец внимательно посмотрел на Ясмину. «Почему-то я не удивлён. У него обожжена рука, но заживает хорошо». «О, я так рада слышать, что он жив!» Она улыбнулась, сложив ладони на уровне груди и прижав к себе руки. «Пойдём!» Веринея потянула её по коридору.